Лист. Кое-что пасхальное. Переднее. В углу ломберный столик. На столике лист серой казенной бумаги, чернильница с пером и песочницей. Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и жаждущий. На сытом рыле его написано «корыстолюбие». В карманах позванивают плоды лихоимства В десять часов начинает вползать с улицы в переднюю маленький человек, или как изволит называть его, субъект. Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится. Набирает чернил на перо чуть-чуть, Немножечко, распять, капнуть боится, Сделал он кляксу, и все погибло. Был однажды такой случай, впрочем, некогда. Рощерк он не подмахивает, и ер вырисовывает. Кончив чистописание, он долго глядит на свою каллиграфию, Ищет ошибки, и, не найдя таковой, Вытирает на лбу пот. «Христос воскрес!» — обращается он к швейцару. На фабриные усы приходят в троекратное соприкосновение с колючими усами. Раздаются звуки поцелуя, и в карман Цербера с приятным звоном падает новая, малая талика. За первым субъектом вползает другой, за этим третий, и так до часу. Лист со всех сторон покрывается подписями. В четвертом часу Цербер несет его в апартаменты. Старичок берет его в руки и начинает считать. Все. Но, однако, что это значит? Пс, тут э, я не вижу ни одного знакомого почерк. Тут один чей почерк. Какой-то каллиграф написал. Наняли каллиграфу, тот и подписался за них. Хороши, нечего сказать. Трудно им было самим прийти и поздравить. А? что я им худого сделал. За что они меня так не уважают? Пауза. «Э -э, Максим, поезжай, братец, к экзекутору. И так далее. 11 часов. Молодой человек с кокардой на дне фуражки вспотел, тяжело дышит, красен. Он взбирается по бесконечной лестнице на пятый этаж. Взобравшись, он со стервенением дергает за звонок. Ему отворяет молодая женщина. — Ваш Иван Капитоныч дома? — спрашивает молодой человек, задыхаясь от усталости. — Ох, скажите ему, чтобы он как можно скорее бежал к его... — Тьфу! — Опять расписываться. Украли тот лист. — Ох, нужно теперь новый лист. Скорей! Кто же это украл? Кому он нужен? Его чертовка это его экономка стянула. Бумагу собирает, на пуды продает. Сквалыжная баба, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Однако мне к восьмирым еще бежать нужно. Прощайте. Еще переднюю. Стол и лист. В углу на табурете сидит швейцар, старый, как сын отечества, и худой, как щепка. В одиннадцать часов открывается дверь из апартаментов. Высовывается лысая голова. — Что? Еще никого не было, Ефимушка? — спрашивает голова. — Никого, свашество. В первом часу высовывает стаж голова. — Что? Еще никого не было, Ефимушка? — Ни единой души, вашество. — Ишь ты во втором часу — тоже, в третьем — тоже. В четвертом из апартамента высовывается все туловище с ногами и руками. Старичок подходит к столику и долго глядит на пустой лист. На его лице написана великая скорбь. — Не то, что в прошлые годы, Ефимушка, — говорит он, вздыхая. — Так. — И на лбу, значит, роковые слова в отставке. У Некрасу, кажется, так. Эх, чтоб моя старуха не смеялась надо мной, давай хоть мы распишемся за них. Бери перу.